глава вторая твою ж что они тут делают как почему он главное зачем неужели у них не было другого выбора я никогда не поверю что они по собственному решению решили присягнуть к этим чертовым извергам а значит весь наш университет прогнули хотя чего это я удивляюсь конечно же так и должно было случиться и то что мои друзья еще живы можно даже счесть за чудо Только вот встретиться вот так, на поле битвы и по разные стороны. Я медленно направился в ту сторону, наблюдая за битвой. В это время я пытался сообразить, что мне делать. Но я просто не мог нормально думать и воспринимать информацию. В моей голове словно бы что-то замкнуло. Даже сейчас я шел и видел десятки убитых людей. Обычных людей, ни в чем не повинных, растерзанных, разорванных. Неужели мои друзья и к этому причастны? Оборотни поджимали группу Кей сзади, и от них отбивались трое людей. А вот Хиба с остальными двумя принялся теснить моих друзей. Видимо, их также приняли за тех, кто управляет этими существами, и решили устранить в первую очередь. И я уже чувствовал, как лидер группы готовит свой мощнейший удар. Создалось ощущение, словно сила собирается в воздухе, и вот-вот ударит, развратив половину квартала. Надеюсь, я ошибаюсь. Но, похоже, не только я почувствовал изменения в атмосфере. Аня попятилась назад, споткнулась и упала. Юрий бросился ее прикрывать с защитным артефактом, так как Киба уже нацелился на нее. Но все это было обманкой. В последний момент я понял, что настоящая угроза вообще исходит не от лидера группы. Один из якуц уже приготовился бить магической атакой по Милане, и она увидела это, поняла по его выражению лица, и грустно улыбнулась. Кажется, она уже приняла свое поражение. Хм, как не похоже на нее. Раздался оглушительный треск. Это была молния. Она должна была прошить девушку насквозь, буквально испепелив ее. Но я в самый последний момент снес девушку тараном и отшвырнул в стену. Потом с разворота перебросил Юрия через плечо, ударив его обрусчатку, и начал кричать группе. «Прикрывайте спину от монстров, я разберусь здесь». «Ты что говоришь, кретин? Что? Спасаю ваши задницы. Осторожно, сзади!» Мне повезло, что оборотни не стали выжидать и двинулись в атаку, практически сминая весь строй группы. В это время Аня попыталась достать какой-то артефакт. Блин, как же медленно! Она ничему не научилась. Я перехватил ее руку, вывернул, развернул к себе спиной, а потом, схватив за шкюрку, просто откинул подальше от себя». Милана кое-как поднялась после моего удара и что-то прокряхтело. Мы пересеклись с ней взглядами. Я оскалился, пытаясь сквозь зубы прошипеть. «Уходите!» Но я осознавал, что, конечно же, они ни хрена не поймут. Да и тем более в такой обстановке. Я снова ринулся в атаку, нанес им несколько ударов, и каждому по два пореза. не глубоких, но достаточных, чтобы они поняли, что им нечего мне противопоставить. Я должен заставить их отступить, а потом в идеале будет проследить за ними. Если мне удастся выяснить, здесь ли находится Архимагистр со своими ближайшими псинами, то, возможно, мне прямо сейчас удастся все закончить. Нужно лишь подобрать удачный момент. Но неожиданно я почувствовал, как мои ноги налились свинцом. И это точно была не усталость. Магия. Штерн успел применить на мне один из артефактов — Троица начала отступать назад. Я дернулся за ними и упал на одно колено. А потом на меня навалились сверху несколько людей и десятки монстров. И что это сейчас было? Первая решила заговорить Аня после того, как им удалось добраться до своего опорного пункта. Нас, конечно, предупреждали, что здесь могут оказаться искусные воины даже в первый день, но не настолько же. У того парня была просто какая-то нечеловеческая скорость. И это точно ненормально. Разве это магия? — Ну да. А ты на что рассчитывала? Что тебе архимагистр Лис прямо вот так все и расскажет? И, конечно же, там будет чистая правда. С уронией отозвался Юрий. — Нет, конечно, но... — Ага. И про планы его ты много что знаешь, да? Зачем он все это затеял? Неужели ты думаешь, что все так прозрачно? — А ты знаешь, — вмешалась Милана, — не думаю, что я прав. «Но у меня есть некоторые догадки. Однако я пока что не собираюсь что-либо утверждать. Придет время, и если я окажусь прав, мы сможем действовать». «Хм, понятно. Но знаете, что мне действительно показалось странным?» — продолжила говорить Милана. «Тот парень, он... он словно бы спасал меня. Вам так не показалось?» Ахах, ах, улыбнулся Шторм. «И остальные тебе не убить пытались» а радостно поприветствовать в своих дружелюбных объятиях. А их мечи и заклинания — это... — Ладно, хватит уже, я поняла. — Наверное, мне показалось. — Ну, ты не стесняйся, если в следующий раз снова что-то покажется. Говори нам, — продолжал язвить Юрий. — Обязательно, если мы доживем до следующего раза. Сегодня была лишь первая вылазка. Но очевидно, что нас будут бросать в самое пекло, не жалею а главные задачи будут выполнять прихлебатели лиса. Но это мы еще посмотрим, — снова не согласился Штерн. Да и мой план может неожиданно сработать. Тогда все резко поменяется, но для этого нужно время. — Ты че, сука, натворил? — продолжал орать на меня Якудза из группы Кей. — Ты спас эту суку. — Немного ли, сук, спокойно проговорил я. — Че, ты нарываешься? — Успокойтесь. Все так же без лишних эмоций приказал командир отряда. Он не мог знать, что ты выстрелишь своим заклинанием. а скорости среагировать после его срабатывания не хватит ни у одного нормального человека. Хм, это он меня обидеть пытается, что ли? Пошутил я про себя. Вот правильно, послушай, что тебе умный человек говорит, ответил я. Откуда мне было знать о том, что если ты стоишь как истукан с дебильно раскрытым ртом, что это ты, оказывается, готовишься к атаке магии. Да и что бы это вообще поменяло? Ну, убил бы ты одного, а дальше что? А я вот убил, кстати говоря. Мы кое-как расправились с той группой оборотней, покрошив их всех. И причем у нас даже потерь не было. Разве что только серьезные раны у двоих людей сильно тормозили нас. Но при этом Киба точно дал понять, что назад поворачивать мы не собираемся. Мы продолжим зачищать город, а при удачном стечении обстоятельств даже выйдем на след и начнем преследовать сбежавших людей. Я вроде бы был и не против, но в то же время понимал, если мы найдем моих друзей, одна из групп полностью умрет. Слышь, ты не зазнавайся, пацан, Немного ли на себя берешь? Или ты захотел по морде за свой базар получить? Он остановился и схватил меня за шкирку, пытаясь приподнять одну рукой над землей. Да, мужик был огромен. Только вот он не рассчитал своих сил и выглядел глупо. А после этого я взялся за его кисть и сжал до хруста. Он слегка поежился, но продолжил удерживать меня. Тогда мне пришлось приложить еще больше усилий и отодвинуть его руку в сторону так, что Якудза изогнулся, лишь бы его рука не сломалась. «И все-таки маловато селенок, довольно подумал я. «Я неясно выразился», — рыкнул Киба. Мы пересеклись злобными взглядами с этим крикливым громилой, и я отпустил его руку. Но выглядело это так, словно он сам резко ее выдернул и с гордо поднятым подбородком отправился дальше. Чем дальше мы заходили вглубь города, тем меньше нам встречалось врагов, но при этом тем больше было трупов среди мирного населения. Те, кто не успели скрыться и спрятаться, поплатились своей жизнью. Они умерли из-за того, что оказались в ненужном месте в ненужное время. Только и всего. И таких было сотни, тысячи. Я понимал, кто бы это все не натворил, они уже отступили. И так, скорее всего, было по всему городу. А значит, даже если Архимагистр и был здесь, в чем я сомневаюсь, потому что иначе целый город бы оказался в руинах. В общем, если бы он и был здесь, то уже давно ушел. Но я также был уверен и в другом. Не знаю, что именно он затеял, но ему это не удалось. А поэтому попытки не прекратятся, и у меня еще будет возможность отомстить за все. Скорее всего, это даже просто была пробная вылазка, которая, конечно, обернулась трагедией, но вскоре этих людей ждет нечто более страшное. Уж я-то знаю, о чем говорю».